20. Однажды Симон обратился к Улиншпигелю. «Послушай, брат мой, достаточно ли у тебя мужества? Достаточно для того, чтобы колотить испанца, пока не сдохнет, чтобы убить убийцу, чтобы расправиться со злодеем. Сумел бы ты забраться в каминную трубу и там сидеть тихо, чтобы подслушать, что будут говорить в комнате?» «Так как, благодарение Господа, у меня здоровый хребет и гибкие икры», то я могу держаться в трубе, как кошка, сколько угодно. А довольно у тебя терпение и памяти. Пепел класса стучит в мое сердце. — Так слушай, — сказал печатник, — возьми эту сложенную игральную карту, отправляйся в Дендермонде и постучи два раза громко и один раз тихо в двери дома, который вот здесь нарисован. Тебя откроют и спросят тебя, не трубочист ты. Ты ответишь, что ты хут карты не потерял. и покажешь ее, а потом Тиль исполни свой долг. Великие бедствия нависли над землей фландерской. Тебе укажут камин, который уже наперед будет приготовлен и вычищен. В трубе его ты найдешь опоры для ног и дощечку, прибитую для сидения. Если тот, кто тебя откроет, скажет, что ты должен влезть в трубу, повинуйся и сиди, не шелохнувшись. Знатные господа соберутся в комнате у камина, в котором ты спрячешься. Вильгельм Молчаливый, принц Аранский, графы Эггмунд, Горн, Гоох, Стратен и Людвиг Насауский. Доблестный брат Вильгельма. Мы, реформаты, должны знать, что хотят предпринять эти господа для спасения Родины. И вот 1 апреля, выполнив все, что ему было приказано, Улиншпигель сидел в каминной трубе. Приятно было, что огонь не был разведен, и Улиншпигель говорил себе, что не непрокопченный он будет лучше слышать. Вскоре дверь зала распахнулась, и порыв ветра пронизал его. Но и это принял он терпеливо, сказал себе, что ветер освежит его внимание. Затем он слышал, как в зал вошли принц Аранский, эгмонт и прочие. Они начали говорить о своих опасениях, о гневе короля и о дурном управлении финансами и налогами. Один из них говорил резко, высокомерно и отчетливо, это был Эггмонд. Поэтому Уллиншпигель и узнал его, равно как и Гох Стратона по хриплому голосу, горно по громкой речи, Людвига Нассаухского по его крепкому солдатскому языку, и молчаливого, потому что он каждое свое слово произносил так медленно, точно раньше взвешивал его на весах. Граф Эггмонд спросил, для чего они собираются вторично, ведь у них в Хелли-Гатте было время решить, что делать. Горн ответил, — Часы летят, король разгневан, не надо терять времени. Тогда заговорил Аранский. Страна в опасности. Надо защищаться от уражеского нашествия. Эггмонд возбужденно ответил, что ему кажется странным, зачем король, их повелитель, считает нужным посылать войско, когда в стране, благодаря дворянам, и особенно благодаря его благопопечению, царит спокойствие. На это ответил молчаливый. У Филиппа в Нидерландах 14 корпусов, солдаты которых... Все до одного преданы тому, кто командовал ими при Граве Лине и Сен-Кантене. — Не понимаю, — сказал Эггмонд. — Больше я ничего не скажу, — ответил принц. — Но прежде всего вам, граф, и всем вам, господа, прочтут письма, написанные несчастным, схваченным монтени В письмах этих Монтеньи писал. Король чрезвычайно разгневан тем, что произошло в Нидерландах, и когда придет час, накажет попустителей. Тут Эггмант заметил, что ему холодно, и что следовало бы развести в камине огонь. Так и сделали, пока двое вельмож говорили о письмах. Так как труба была заткнута, огонь не разгорался, как следует, и комната наполнилась дымом. Затем Гох Странтен... кашляя, прочитал перехваченные письма испанского посланника Алавы к правительнице. «Посланник сообщает, что виной всех беспорядков в Нидерландах три человека — Аранский, Эгмонт и Горн. Необходимо, — пишет он далее, — проявить к ним благосклонность и выразить уверенность, что только благодаря их услугам страна сохраняет покорность». Что касается двух остальных, то есть Монтеньи и бергиса то они там, где им быть надлежит. — Ах, — сказал Уллиншпигель, — я предпочитаю дымный камин во Фландрии, свежей тюрьме в Испании, ибо там на сырых стенах растут петли. Посланник пишет далее, что король, будучи в Мадриде, Сказал, все происходящее в Нидерландах подрывает нашу королевскую власть и оскорбляет святыню богослужения, и мы подвергнем опасности прочие нашей земли, если оставим безнаказанными мятеж. Мы решили лично прибыть в Нидерланды и призвать к содействию папу и императора. Под нынешним злом скрыто грядущее благо». Мы принудим Нидерланды к безусловному повиновению и сообразно нашей воле преобразуем там власть, веру и управление. — Ах, король Филипп, — сказал уленшпигель про себя, — если бы я мог сообразно моей воле решать твою участь, под моей фламандской дубиной претерпели бы значительное преображение твои бока, руки и ноги. Двумя гвоздями я прикрепил бы твою голову к спине и посмотрел бы, сможешь ли ты в этом положении, бросая взгляд на кладбище, оставленное тобой позади, еще петь песню о твоих тиранствах и преобразованиях». Подали вино. Гоустратен встал и провозгласил. «Пью за родину». Все присоединились к нему. Он выпил свой кубок, поставил его на стол и сказал. «Настал роковой час для бельгийского дворянства». Надо думать о путях и способах обороны. И в ожидании ответа он устремил взгляд на Эггмонта, который не ответил ни слова. Но молчаливый сказал. «Мы отстоим себя, если Эггмонт, перед которым дважды при Сен-Контенне и Гравеллине трепетала Франция, и влияние которого на фламандских солдат безгранично придет к нам на помощь и не допустит испанского вторжения». на это граф эггманд ответил я слишком высокого мнения короля чтобы думать что мы должны стать мятежниками пусть удалятся те кто боится его гнева я останусь ибо жить без поддержки короля я не могу филипп умеет жестоко мстить сказал оранский я доверяю ему ответил эггмонд вплоть до головы спросил насаский «Голова, тело и моя верность — все принадлежит королю». «Друг мой, я твой союзник», — сказал Горн. «Надо предвидеть, а не выжидать», — повторил оранский «Я повесил в Грамоне двадцать два реформата», — возбужденно воскликнул Эгмонд. «Если прекратятся их проповеди и будут наказаны иконоборцы, гнев короля смягчится». «Едва ли. Шаткие надежды», — ответил Аранский. «Вооружимся доверием!» — сказал Эггмонд. «Вооружимся доверием!» — сказал Горн. «Мечами надо вооружаться, а не доверием!» — возразил Гохстратен. Молчаливый встал, чтобы уйти. «Прощайте, принц без земли!» — сказал Эггмонд. «Прощайте, граф без головы!» — ответил Аранский. «Барана ждет мясник, а воина, спасающего родину, ждет слава!» — сказал Людвиг Насауский. «Не могу и не хочу», — сказал Эггмонд. «Пусть кровь невинных жертв падет на голову придворного подхалима», — сказал Уллиншпигель. Собравшиеся разошлись. Тогда Уллиншпигель вылез из камина и бросился со своими известиями к Симону Праату. «Эггмонд — изменник», — сказал тот. «Господь на стороне принца. А герцог? Герцог Альба уже в Брюсселе». «Где крылатые кассы?»